Виду, знаешь, ты знаешь, ты скоро будешь с папой. <къем> Значит, она тебе все таки рассказала, да? <ква> <ква> О -о -о! Новости из мира компьютеров. Пентал Интиум разработал новый процессор на земской логике. обрабатывающий четыре логические значения. Ни да, ни нет, и да, и нет. Три раза нет, нет и не просить. Не да, нет, ни да, ни нет, три раза нет, нет и не Идет футбольный матч. Да, ситуация на поле сложилась затруднительной для нашей команды. Нам нужен гол. Нам нужен гол. Нам нужен мы его и получили. На приеме у врача очень полная дама! А скажите, доктор, какие упражнения ну, самые полезные для пох похудения? Вам я рекомендую поворачивать голову справа налево и слева направо! Да? Как легко! И, и как часто! Всякий раз, когда вас чем-нибудь вкусненьким угосяют! Леборода края Читана Вся такая ростая строгий отец отпускает дочку в кино с парнем. Но особо через полтора часа были дома, ясно? Полтора часа, да? Да я ее только час уламывать буду.